Финал. Я сидел на груди старых картонных коробок, бездумно разглядывая окружающий меня город. Я даже сейчас не смогу найти это место в чужом квартале, куда забрел после долгой ночи на карьере. Перед глазами стояли сваленные в одну кучу тела моих пациентов, расстрелянных в упор. Военные и гражданские. В основном молодые ребята, не успевшие даже помолиться перед тем, как их забрала смерть. Наверное, я выглядел крайне паршиво, потому что местная шпана обратила на меня внимание лишь ближе к вечеру, когда бывший доктор давно уже превратился в деталь местного пейзажа. От пробегавшей мимо стайки подростков отделилась пара с брезгливым интересом, остановившаяся рядом. «Эй, мясо, ты дорогу домой забыл?» Я лишь устало запахнулся в кусок грязной клеенки. В путеводителях пишут, что в случае контакта с местными бандами желательно улыбаться и показывать свое дружелюбие. Якобы это позволит сохранить жизнь, оставив вас всего лишь с пустым кошельком. Но у меня не было ни кошелька, ни дружелюбия. Почему сразу забыл, помню. Только добираться туда далеко. Да и не ждут меня там. Да, так ты скажи где это? мы поможем. Или боишься, что жена трепку задаст, раз дома не ждут. Я хотел было закрыть глаза и прервать разговор, но самый прыткий из парочки. Легонько пнул меня окованным ботинком в бок и спросил еще раз, уже агрессивнее. — Слышь, козел, ты что тупишь? Живешь где, урод? База Грандлек, сводная бригада спецназа. Парней будто током шарахнуло. Выхватив из карманов ножи, они отскочили и завертели головами. Видимо, приняли меня за подсадную утку рядом с которой должны появиться другие люди, вооруженные до зубов и готовые убивать. Увидев, как перепугались два шакала из стаи, подтянулись остальные, обступив меня плотным кольцом. Пошептавшись, беседу продолжил уже главарь, крепкий манчуган с кучей позолоченных колечек на издырявленном левом ухе. «Слышь, мужик, ты кто?» И что тут делаешь? Я обхватил голову руками и постарался понять, действительно, кто же я. Кто сидит здесь, в куче мусора на краю разумного мира, перевернутого вверх тормашками? Я? Я доктор. Бывший старший лейтенант спецназа. Я с парнями был в местной больнице, лечил их после ранений. А потом приперлись безмордые, наемники и пустили нас в расход всех. И теперь мои парни лежат в миле отсюда, в грязном котловане. А я пока здесь, до ближайшего патруля. И я засмеялся, представив рожи полицейских, когда они найдут меня в набегающих сумерках. Шпанята зашушукали, тарахтя еле слышными словами. Доктор, лепила? А, точно, был такой. Ты видел? Видел? Когда? Да точно, он шурушу чинил. Да отстаньте, где того вот зацепили. Идиоту не надо было в магазин с хозяином лезть. Вот и подстрелили. Но это он? Да без дураков. Да хоть и без халата, рожу ведь его видел. Доктор, во как! А в карьере точно жмуриков нашли. Целую кучу. Присев рядом со мной на корточке, вожак стай переспросил, потеряв в голосе большую часть ненависти и настороженности. — Слышь, мужик, на базу тебе нельзя. Там сожгли все, по новостям показывали. И патруль тебя шлепнет тут же, даже гадать не надо. Может, кто у тебя знакомый есть, кто укроет? Ну, местный кто-нибудь или в законе. Тебе спрятаться надо, чтобы в карьере не оказаться. Ну, знаешь кого-нибудь. Я перестал хохотать, вытер исторические слезы и постарался вспомнить, кто бы мог меня приютить в это странное время. Да еще так приютить, чтобы мое необдуманное появление не привело хвост на те несколько тайных точек, куда я переправил ходячих раненых. Я называл вслух каких-то подруг и собутыльников из прошлой жизни, потом сам же вздыхал и отвергал неудачную кандидатуру. Видимо, я тогда получил приличное сотрясение головного мозга, потому что лишь через несколько минут в сознании промелькнуло одно имя. «Слушай, а ребята из Конгелада меня смогут спрятать?» Я неплохо знаю Ромеро из Бакареллы. Если ему позвонить, может, что посоветует. Ромеро, мужик, да ты не гонишь часом, да, братва из Конгалада, серьезные люди. Если ты им должен, а теперь решил их именем прикрыться, лучше самому к жмурикам шагнуть. Но я уже суетился, пытаясь найти какой-нибудь дешевый ком в пустых карманах дранного медицинского костюма. «Не, серьезно, мне бы только до него достучаться. А Ромеро подскажет, в какую дыру забиться. Но у него должны быть знакомые здесь. Черт, да куда я его дел? Ну, неужели там в морге остался?» Имя моего друга сыграло магическую роль. И через минуту я уже смотрел... На его лицо нахмурившие брови с потертого экрана. Респетадо, кто это тебя так? Что, парни ошиблись и решили чуть-чуть снять с тебя стружку? Нет, все наоборот. Хорошо, верь, верю, пусть не трясутся. Так, давай их старшего, я сейчас растолкую. Куда тебя забросить? На ночь тебя укроют, а утром Патти тебя заберет. И я спрятался на долгие три месяца на складах с дурью, откуда гангстерский анклав Конгалада снабжал половину побережья. Спрятался, чтобы сохранить себе жизнь. Иногда человек верит в то, чего не может быть. Никогда. Но мы ненавидим это страшное слово и придумываем себе лазейки, чтобы обойти его, или хотя бы отодвинуть чуть-чуть подальше, замаскировав холодный бездушный смысл проклятого никогда. И я не исключение. От хунты осталось восемь человек, бывших полковников по скромности душевной, объявивших себя новыми главнокомандующими. Когда наемники... Подтянули в лабиринт припортовых коммуникаций две дивизии, потом еще две. Новое правительство планеты посчитало потери от непрекращающихся боев и решило пойти на переговоры, в результате которых остатки хунты с большей частью капиталов нашли себе место где-то в других мирах. Собранным в кучу верным войскам полковников дали коридоры для вылета с планеты и назначили дату отправки. Отбытие бывших повелителей метрополии проходил тихо, без шумихи. Я неоднократно представлял себе, как маленький шаттл захлопывает двери, оставляет после себя выхлоп прогретых двигателей и взмывает в затянутое тучами небо а потом на спецназ, грузившийся в грузовые корабли сквозь косые струи дождя, валятся набитые бомбами штурмовики. И за усиленной танками цепью наемников начинают грохотать батареи, превращая поле космодрома в море огня, забитые пылающей техникой. Совет директоров посчитал, что им выгоднее списать с баланса шесть грузовозов, чем потом вспоминать ночные рейды непримиримых и расстрелы своих предшественников вспоминать и ждать, когда за ними снова придут. Хунта в обмен на свободу сдала парней, умиравших за преданные идеалы, и вместо шанса жить под чужими звездами Мои сослуживцы получили лишь возможность попасть в сводки экстренных новостей, где на сводную бригаду в очередной раз списали все возможные прегрешения нашего безумного мира».